у ова-фреулана или яйца по фриулански Ингредиенты. 4 яйца, 8 листьев зеленого салата, 100 граммов петрушки, 1 зубчик чеснока, 1 столовая ложка вина марсала или красного сладкого крепленого вина, пол полстоловой ложки винного уксуса, 2 столовые ложки оливкового масла. Это быстрый рецепт закуски, его делают и для поездки в горы на пикник. Готовим. Варим яйца вкрутую. Разрезаем каждое пополам. Раскладываем каждую половинку на хорошо вымытый лист салата. Мелко нарезать чеснок и петрушку, положить их в миску и добавить масло, вино, уксус и две столовые ложки воды. Хорошо перемешайте и украстьте яйца полученным соусом. Совет сеньоры Чинци. Листья салата должны быть идеально свежими, по вкусу можно заменить уксус винным бальзамическим. Торто дипера. Грушевый пирог. Грушевый пирог с добавлением грецких орехов – это классика традиционной фриульской кухни. Легко готовится, идеально подходит как на десерт, так и на завтрак. Фамильное блюдо в семье моей подруги. К классическому рецепту сеньора Чинциа добавляет щепотку корицы. Говоря, что так, у пирога особенный вкус, а корица прекрасно сочетается с грушами. Ингредиенты. 100 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, 2 цельных яйца, половина пакетика разрыхлителя, 3-4 груши, 100 граммов очищенных грецких орехов, 30 граммов рома. Готовим. Разогреть духовку до 150 градусов. Очистите груши и нарежьте их кубиками. В миске смешайте муку с половиной пакетика разрыхлителя и, постоянно помешивая, добавьте сахар, растопленное сливочное масло, яичные желтки и ром. Смешайте до однородности, добавьте нарезанные кубиками груши, измельченные грецкие орешки и, наконец, яичные белки, взбитые до жесткости. Вылейте смесь в форму 26 см, поставьте в духовку и запекайте 40 минут. Выключите духовку и дайте пирогу остыть в духовке. Синьора Чинция советует всегда замешивать тесто снизу вверх после добавления взбитых белков, чтобы не сдулось. Пропеченность проверяем зубочисткой. Оборотни Господни. Именно здесь, во Фриуле, жило одно из самых загадочных человеческих сообществ, когда-либо существовавших в Европе, Бинанданти. История Бинанданти – раздолье для любителей фэнтези и мистики, и это вторая особенность региона, о которой я не могу не рассказать. Бинанданти – хорошие ходаки если буквально, или более вольно, люди на хорошей стороне, стороне добра. Жили в Северной Италии, во Фреуле. Бинанданти считали сатанистами и ведьмами, хотя на самом деле они с ведьмами боролись – что создавало огромную проблему для Святой Инквизиции. Вроде культ, вроде колдуны, а противостоят ведьмам и нечистым силам. Специальное расследование проводилось целое столетие между 1575 и 1675 годами, но об этом позже. Бинанданти утверждали, что когда они спят, их дух покидает тело и отправляется на борьбу с ведьмами, вампирами и прочей нечистой силой. В первую очередь их действия были направлены на защиту своих домов и посевов, чтобы злые духи не могли навредить урожаю. Существует множество гравюр того времени, изображающих Беннанданти, сражающихся со всяческими мифическими существами. Есть даже рисунок Леонардо да Винчи, изображающий Беннанданти. Интересная деталь. Члены клана Бинанданти были отмечены с рождения генетической особенностью, позволявшей причислять себя к клану избранных. Все дети Бинанданти рождались в оболочке. У нас про таких говорили «родился в рубашке». Считалось, что такие люди везунчики, а в странах Северной Европы им приписывались способности к колдовству. Особое значение имели растения, для своей защиты мужчины-бинанданти всегда носили стебли фенхеля, в то время как злые силы или ведьмы использовали сорга. Из сорга, кстати, делали мётлы. Бинанданти утверждали, что во время поста перед большими католическими праздниками четыре раза в год они отправляются на борьбу со злыми духами. Если борьба заканчивалась победой Бенанданти, урожай был обильным, скот здоровым, дети не болели, редко случались бури и прочие ненастья, если Бенанданти отступали, все сохло или просто не всходило на полях, болели и умирали дети, погибал скот. Вся жизнь бинанданте была связана с сельским хозяйством, они защищали свои поля. Особое предназначение было у женщин-бенанданти. Они являлись на сельские праздники, веселились и пили вино вместе со всеми. Но в конце праздника объявляли, кто в селе умрет в следующем году. Главной у женщин была так называемая Аббатиса, которая всегда сидела в центре и пользовалась почитанием. Историки связывают этот образ с некой богиней-предсказательницей, которая была популярна на Сицилии и в некоторых других областях Италии в языческие времена. Именно Бинанданти дали толчок для появления далматинских борцов с вампирами-крестников, венгерских Талтас, румынских Калушари, осетинских Буркудзаута. Историки находят связь между Бинанданти и языческим шаманством балтийских и славянских культур. Но бенанданти никогда не пользовались подручными средствами, вроде настоев из трав не входили в транс. Нечто похожее случалось и в других местах. В частности, в 1692 году в Ливонии, где старика по имени Тайс судили за то, что он был оборотнем. В свою защиту старик говорил, что он никому не причинял вреда, а в оборотня превращался, чтобы бороться с демонами и не давать им красть зерно из деревни. В итоге старика приговорили к десяти ударам кнута по обвинению в суеверии и идолопоклонстве. Но существование целого клана с генетической особенностью заставляло задуматься. Инквизиция была озадачена. Никак не находился тот стереотип, под который попадали бы бинанданти. С одной стороны, их обвиняли в проведении шабашей. С другой стороны, бинанданти заявляли, что борются за веру Христа. И только они могут спасти людей от зла, которые темные силы причиняют сельским жителям и их посевам. Бенанданти объявляли, что были настроены против ведьмы колдунов и их злых действий, что они не пользуются специальными мазями, чтобы летать, но при этом они проводили тайные ночные ритуалы, их дух покидал тело, и они даже могли превращаться в животных. В итоге Инквизиция пришла к заключению, что Бенанданти сами были ведьмами и колдунами но не это беспокоило инквизицию с ведьмами все было понятно больше святую церковь пугали еретики и бинанданти по всем статьям подходили под это понятие но ни один процесс против бинанданти не закончился смертным приговором что то останавливало инквизиторов считалось что бинанданти вступают в контакт с миром мертвых могут управлять силами природы. В своей магии для защиты и для борьбы с ведьмами они использовали кошек, коз и лошадей. Возник и термин, в противоречие добрым бенанданте от слова добро существовали маланданте от слова зло: злодеи, колдуны, вампиры. Некоторые бенанданте называли себя армией Христовой. В документах инквизиции сохранились признания членов клана, что души их отправлялись в леса на сборище ведьм, танцующих у костров и оскверняющих христианские символы. И начинался бой с ведьмами. Ученые искали разумные объяснения культу Бенанданте. Более или менее близкими посчитали эпилепсию или использование галлюциногенов. Но возникли вопросы. Никто не слышал об эпилептиках, коллективно подгоняющих приступы под конкретные даты четыре раза в год и имеющими одинаковые видения. ни один галлюциноген не позволит точно определять, кто умрет в деревне в следующем году. Не может множество людей иметь одинаковое видение даже под воздействием каких-либо трав. Одну из женщин Бинанденти обвинили в том, что она учила крестьянку видеть духов. Однако женщина отрицала обвинения Она сказала, что сила крестьянки от Бога, и та приехала к ней за помощью. Она видела духов и просила освободить ее от этого кошмара. Женщина Бинанданти объяснила крестьянке, что нельзя отнять полученный от Бога дар. Надо просто научиться спокойно жить с этим. В наше время обе сеньоры попали бы в психиатрическую больницу, а в те времена были обвинены в ересе и высланы из места постоянного проживания. К началу 18 века Бинанданти неожиданно исчезли, перестали рождаться дети с пузырем вокруг головы. Почему они исчезли, неизвестно, злых духов, по-видимому, не убавилось, а вот охотников на них не стало. И хотя слава о необычном клане породила множество последователей, в первую очередь на Балканах, а самих бинанданте больше никто и никогда не услышал. А их имя стало приносить прибыль, открылись рестораны и даже местные театры, использующие это название неожиданная их всплыла в прессе в наши дни. В 1998 году на нашумевшем судебном процессе в Тоскане 80-летний подсудимый рассказал суду, что является «оборотнем господнем» или «бинанданти». И в убийстве его обвинить нельзя, потому что боролся он с колдуном. Убитый колдун вместе с соратниками не давали вырасти урожаю в деревне, уносили посеянные семена напрямую в ад. И тогда подсудимый и его друзья вынуждены были тоже опуститься в преисподнюю и сразиться с врагами, причем сражались они побегами Фенхеля, а колдуны метлами с привязанными к ним конскими хвостами вместо прутьев. Понятно, что судьи приняли это за бред, и старика отправили по окончании процесса в психиатрическую больницу. Вот только показания одного свидетеля долго не давали всем покоя. Он рассказал суду, об экологической катастрофе на планете, о том, что силы тьмы все больше властвуют над душами, и бенанданти были вынуждены вернуться, чтобы хоть немного сопротивляться врагу. Этот свидетель был оштрафован и удален из зала, ответив на вопрос судьи, почему же никто не знает о так называемых оборотнях Христовых, свиньи тоже не знают о звездах. А почему? Потому что они роются в земле и не смотрят на небо. Честно говоря, я не нашла нигде официального упоминания о процессе 1998 года. Возможно, это просто выдумки журналистов, ушедшие в народ и превратившиеся в городскую легенду. А может быть, бенанданти не исчезли, а тайно выполняют свою важную миссию?